Голова двенадцатая. Не выйти. На стол грохается деревянная кружка, напоминающая бочонок. Через край выплескивается нечто густое, темное и шипящее. Похоже одновременно на грязь и кислоту. Я подтягиваю рукава платья, чтобы не вляпаться. «Спасибо, Барб, дорогуша!» Сатир запрокидывает голову и сверкает улыбкой ты не забыла что я без ума от гремучего дятла да как такое забудешь митенька барменша подмигивает ему единственным глазом а потом презрительно косится на меня прости куколка но для таких как ты у меня ничего нет а как же холера или дизентерия подмывает спросить меня но я лишь цежу в ответ не страшно когда циклопиха уходит Я накидываюсь на сатира с расспросами. «Где твои рога? Куда мы попали? Почему она назвала тебя Митенькой?» Он отхлебывает из кружки и, издав протяжное брр заговаривает совсем о другом. «Ну, как я тебе?» Да еще назад откидывается, чтобы я могла получше его мерзавца разглядеть. «Как и разорившийся дворянин, грабящий обозы честно говорю я. «Так что мы тут де...» «Вот видишь», — перебивает сатир, «я же говорил, что я очаровашка». «Грабитель — это не комплимент». Еще какой комплимент, малыш!» Сатир снова прикладывается к кружке бочонку и, кривясь, трясет гривый волос. «Уф, ну и пойло, скучал по нему». «Значит, вот так ты выглядишь на самом деле?» «Если по правде, я все еще не до конца верю собственным глазам». И зовут тебя Митенька? Митенька только для друзей. Для тебя, Дмитрий Гавриилович. Буду звать тебя как прежде. Отмахиваюсь я, стараясь не подать виду, что слова про друзей задели меня. Ну и что дальше? Мы вошли в терновник. Не пора ли выходить? У на момента. Сейчас мы тут немножко посидим. Потом Барб подаст знак, и мы отправимся наверх в уютные номера. «Ага, конечно», — я закатываю глаза. «Этому не бывать». «О чем ты?» «Ты опять ко мне клеишься. Это мерзко». «Даже в мыслях не держал», — сатир стряхивает с плеча невидимую соринку. «Поверь, если бы я клеился к тебе, ты бы не устояла. Это мой дар и мое проклятие. Перед моей харизмой падет любая неприступная крепость». «Это точно», — подтверждает Барб проходя мимо с хлебной плошкой, наполненной супом. «Ох, надеюсь, циклопиха обойдется без подробностей. Если между ней и Митенькой что-то было, я не хочу этого знать. Никогда». «Наверху нас будет ждать, так скажем, деловой партнер, продолжает сатир. «Я оказал ему услугу, а он окажет ответную. Глазом не успеешь моргнуть, как мы вновь перенесемся в твою спальню» и предадимся страстному». «Вот опять!» Чувствую, как щеки пунцовеют от злости и неловкости. «Страстному выполнению задания!» С ухмылкой заканчивает сатир. «О, Барб оголила татуировку на бедре. Это наш условный сигнал. Значит, партнер уже прибыл». «Но в дверь никто не входил». «А мы-то с тобой как сюда попали?» щурится сатир. Не припомню, чтобы при нашем появлении звякал дверной колокольчик. Ну, еще пара минут, и пойдем. Пусть партнер немножко подождет, а то велика честь. Не знаю почему, но я начинаю нервничать. Во рту пересыхает. Беру кружку сатиры и делаю глоток, но тотчас сплевываю жижу обратно. Глаза лезут на лоб, а язык и небо, судя по ощущениям, покрываются волдырями. В голове крутится только одно. Ауч, ауч, ауч. Распахнув рот, я машу руками, чтобы хоть немного остудить жар. Вроде помогает. «Вижу, гремучий дятел пришелся тебе по вкусу», — издевается сатир. «Кстати, коктейль назван так неспроста. Почему гремучий ты, наверное, уже догадалась? А вот почему дятел? Узнаешь через некоторое время, когда застучит в висках. Все, отчаливаем». Мы встаём и идём к лестнице. Но на полпути сатир притормаживает. Бросив на меня задумчивый взгляд, он шепчет. «Что-то я засомневался. Стоит ли брать тебя с собой? Может, подождешь тут?» Я еще раз оглядываю сброд, собравшийся в кабаке. Барб зычно приглашает всех поиграть в Вильгельмотеля. Понятия не имею, что это значит, но в руке у нее яблоко, а на стойке лежит арбалет. Публика почему-то с интересом поглядывает на меня. Или на стену, у которой я стою. Она вся покрыта маленькими отверстиями, возможно, отстрел, и засохшими темными потеками. Это что, кровь? «Нет, я с тобой», — говорю я сатиру. Мы поднимаемся по узкой скрипучей лестнице. Кое-где в ступенях недостает досок, и из дыр доносится шибуршание и писк. Я не боюсь мышей или крыс, и все таки не хотелось бы, чтобы одна из них сейчас выскочила наружу. На втором этаже еще сумрачнее и пахнет хуже, чем внизу, словно тут только что варили кабанье потроха или похожую гадость. Сатир стучит в ближайшую дверь с номером один, намалёванным углем. Створка, приоткрываясь, выводит. — Скры! — Входи! тянет тонкий голосок. Сатир показывает мне маленькую пантомиму, запирает рот на замок и выбрасывает ключ от него, а затем шагает внутрь. Я следую за ним. Небольшая комната тускло освещена канделябрами. Из мебели две узкие койки, тумба, шкаф и кресло в углу. В воздухе висит запах несвежего белья и нечищенных зубов. И даже ветер, гуляющий по номеру, не способен прогнать застоялую вонь. В оконце под потолком брызжит дождь. На полу уже натекла лужа, но постояльцам все равно. Их трое. Тот, кто открыл нам, вылитый опоссум, острый нос и глаза в кучу. Второй, настоящий громила, лежит на кровати прямо в ботинках. Его лицо напоминает цветную капусту, белое и бугристое. Третий сидит в кресле в углу в какой-то перекошенной позе. Похоже, он дремлет. Капюшон черной накидки надвинут так низко, что виден лишь подбородок. Многовато вас тут, ребятки! Сатир передергивает плечами. Не тесно, а то набились, как сельди в бочку. Я думал, будешь только ты, пескля, он оборачивается к капосуму. Дон Лима хотел лично поблагодарить вас, Дмитрий гаврилович заискивающе произносит Пискля. «Что ж, Лима!» — Сатир смотрит на человека в кресле. «Я весь внимание. Только перед тем, как рассыпаться в благодарностях, скажи, будь с другом. Кровь ведьмы у тебя?» Лима едва заметно кивает, и к нам подскакивает пескля. В руке у него пузатая колба с темно-красной жидкостью. Сатир хочет взять сосуд, но Пискля ловко уворачивается. «О, не спешите, дмитрий Гаврилович!» «Спасибо, что освободил меня, Дмитрий». Лима медленно поднимается с кресла. «Вернее, спасибо тебе, милая. Я знаю, что он обращается ко мне, и знаю, кто он такой. Тело под накидкой сильно искривлено, одно плечо ниже другого, а когда Лима откидывает капюшон, я вижу два белых огня вместо глаз. Сатир молча хватает меня и прыгает к двери, но выход преграждает цветная капуста. Когда он успел встать с постели? Громила выбрасывает вперед кулак, метя сатиру в челюсть, но тот кое-как успевает прикрыться плечом. И все же удар сильный, и сатира откидывает назад. Цветная капуста с рыком бросается на него. Теперь я вижу лишь спину громилы и отведенный в замахе локоть. Сатир успевает крикнуть «Беги!» И сокрушенный ударом падает навзничь. Я бы побежала, конечно, побежала, но не могу. Ноги прирастают к полу, по телу растекается вялость. «Окаянная свербушка! Не трожь ее, слезняк!» Ругается сатир, катаясь по полу и закрываясь от кулаков цветной капусты. Снаружи доносится собачий лай злобный и обрывистый, и это последнее, что я слышу. Со всех сторон меня окутывает, как ледяной коркой, тишина, непроницаемая, мёртвая. Только в висках стучит. Тук-тук-тук-тук. Я засовываю пальцы в уши и трясу, как если бы хотела избавиться от попавшей воды. Движения медленные и неестественные. Открыв рот, я пытаюсь издать какой-нибудь звук. Выдавить хоть полслова, но ничего не получается. Лима бесшумно устремляется ко мне. Он летит, не касаясь пола. Белые огни слепят глаза. В желудке возникает холодное чувство пустоты и бесконечного голода. «Да, мне ужасно, ужасно хочется есть!» Даже подташнивает. Я опускаю взгляд и вижу, что Лима держит руки у меня на талии. Впрочем, то, что растет у него из плеч, сложно назвать руками. Это черные мерцающие изгустки, щупальца тьмы. С их помощью он выкачивает из меня силы. Скоро останется лишь сухая безжизненная оболочка — муха, высосанная пауком. Издалека, будто из самых недр космоса, доносится шум. Тихий, тихий, похожий на свист. В следующий миг щупальца Лима отцепляется от меня, и я чувствую невероятное облегчение. В мир сразу возвращаются звуки, а в тело жизнь. Я по-прежнему чувствую себя слабой и голодной, но вполне могу устоять на ногах. Кстати, про ноги. Что за гадость касается моей щиколотки? Я смотрю вниз и кривлюсь от омерзения. На полу извиваются отрубленные студенистые сгустки. Самого Лима не видно, а поссум как раз выскакивает за дверь, а цветная капуста сражается с каким-то парнем, замотанным в шарф по самые глаза. Незнакомец вооружен тесаком и явно умеет с ним обращаться. Не сомневаюсь, что он одолеет громилу. «Малыш!» Я опять смотрю вниз. Ко мне, распихивая щупальца, подползает сатир. При виде него у меня комок встает в горле. Из разбитого носа льется кровь, из губы тоже. Каждое движение дается сатиру с трудом. Я опускаюсь на колени и вцепляюсь в его руку. Вроде не сильно, но он все равно морщится от боли. «Как нам вернуться домой?» — спрашиваю я, клацая зубами. «Диктуй заклинание!» «Погоди!» — хрипит сатир. По комнате пролетает дикий звериный рев, и цветная капуста валится лицом в пол. Тотчас распахивается дверь, и в номер, пятясь и пригибаясь, входит пескля. Он держит руки над головой, в правой зажата колба, внутри которой бултыхается кровь. За ним мелькает барб с арбалетом. Незнакомец направляет тесак на посума и тот замирает, наткнувшись спиной на кончик лезвия. «Малыш, забери колбу», — шепчет сатир. Я встаю, делаю шаг к пескле, но парень с тесаком опережает меня. Свободной рукой он выхватывает сосуд и предупреждает. «Стой, где стоишь, гриб!» «Откуда он знает мое имя?» Я приглядываюсь к парню, но его лицо почти полностью скрывает бордовый шарф. Видны только круглые глаза, да торчащие во все стороны волосы. Примет недостаточно, и память никак не может определиться, встречала я его раньше или нет. А если встречала, то где? Последнее время вокруг слишком много людей. «Отдай кровь девчонке!» — рычит Барб, направляя арбалет на парня. «А не то что?» — над шарфом насмешливо взлетают брови. «А не то сыграем в Вильгельма «Только вместо яблока будет твоя башка». «Вот уж сомневаюсь, что ты убьешь, Парень делает театральную паузу. «Трифового короля». Я с изумлением смотрю на него, потом на сатира, а следом на барменшу. У барб не вздрагивает ни один мускул на лице, и она продолжает целиться в парня. В комнате повисает напряженная тишина. «Может, я пойду?» пищит апоссум. «Если к процам, то легко». Трефовый король чуть сильнее вдавливает тесак в спину пискли, и тот переходит на ультразвук. Барменша, глянув на сатира, опускает арбалет. «Прости, Митенька», — выдыхает она. «Сделала, что смогла. Будь моя воля, всех бы этих королей перебила, но...» «Я знаю, Барб», — отвечает сатир. Приберу, пожалуй, этого крысенка. Она презрительным взглядом окидывает Песклю и не менее презрительным трифового короля. «Вам же он без надобности, Ваше Величество!» Барменша делает кривой реверанс. «Забирай», — кивает парень. Барб хватает писклю за грудки и выволакивает из комнаты. Из коридора какое-то время доносится тоненькое повизгивание, но вскоре стихает. Король, наспех вытерев тесак об одеяло, вставляет его в ножный и прячет колбу в поясную сумку. Я замечаю, что у него вообще много разных вещиц. Миниатюрная пила, крюк, нож, фляга, несколько тканевых мешочков. Все это крепится к широкому ремню. Через плечо перекинут моток веревки. «Откуда ты взялся?» Сатир садится, приваливается к ножке кровати и шипит от боли. «С неба свалился», — парень указывает на окно под потолком. «Сижу, значит, на крыше, никого не трогаю, починяю примус. Тут вижу, слезняк к девчонке присосался. Дай, думаю, помогу». «Похвально, хоть и полное вранье. А куда делся старина Лима? Туда же, откуда появился я. Удивительно, но ему не нужны руки, чтобы летать». «Откуда ты меня знаешь?» — встреваю я. В голове еще десяток вопросов: Почему Лима напал на меня? Зачем сатиру кровь ведьмы? Что здесь вообще происходит? Но я решаю начать с выяснение личности нашего Спасителя. Пару дней назад я помог тебе попасть домой, Грипп Петрова. Он изображает, что жмет на кнопку пульта. И сейчас помогу снова, но по-другому. Память подкидывает нужную картинку. Я стою у ворот. Ключи выворачиваются из пальцев, а он подбирает их. «Ты, парень, птица!» — выпаливаю я. «Ну, можно и так сказать. Меня зовут Гриф». В мозгу наконец-то складывается пазл. «Так вот, почему у меня получилось выполнить второе задание. К тому моменту я уже представилась трифовому королю. Надо же! Неужели случайности и правда не случайны?» «Ну все. «Давайте выбираться отсюда», — говорит Гриф. «Нам нужно кое-что обсудить, поэтому я перенесу вас обоих в штаб-квартиру Трев». Сатир не возражает, и я тоже помалкиваю. «Раз король пришел нам на помощь, наверное, ему можно доверять». Гриф глубоко вздыхает, прикрывает глаза и бормочет заклинание. «Откинув грязное одеяло, я сажусь на кровать и жду» но желтый туман не появляется. Может, перенос произойдет иначе, чем в первый раз? Я пытаюсь поймать взгляд сатира, но он отворачивается. Обиделся, что ли? Интересно, на что? Это мне вообще-то стоит обижаться, ведь из-за него меня чуть не сожрала белоглазая тварь. Но взглянув на засохшую кровь и воспалённые садины на лице сатира, я решаю не дуться и шепотом замечаю. «Тебе бы рано обработать». Сатир не удостаивает меня ответом. «Ничего не понимаю», — хмурится гриф. «Проход не открывается». «Ладно, давай тоже попробуем», — ворчит Митенька, кидая на меня недовольный взгляд. «Повторяй за мной». Я слово в слово воспроизвожу то, что слышу, хотя все мои мысли топчутся вокруг внезапной обиды сатира. «Нет, правда. Чего он взъелся?» опять начинается дождь крупные капли падают в лужу посреди комнаты рисуют на ней круги больше ничего не происходит и в комнате и внутри меня нарастает напряжение сатир говорил что мы войдем и выйдем но первое оказалось сделать легче чем второе не могу поверить что мы застряли в этой чертовой дыре где студенистая тварь выглядит почти как человек но продолжает летать и творить всякую жуть. «А что это вообще за место, терновник?» — спрашиваю я. Понимаю, что запоздала с вопросом, но сейчас мне просто необходимо разогнать гнетущее молчание. Не интересоваться же у грифа, с помощью чего он укладывает волосы, чтобы они вот так торчали. Лучше поговорить о насущном. «Как? Ты не знаешь?» У Трефового короля еще больше округляются глаза. «Здесь обитает нечисть».